Он прекращает свое существование с возникновением рабовладельческого государства. Его возникновение связано с охотой как основной формой производства материальной жизни и с как идеологическим отражением ее. Там, где начинает развиваться земледелие, этот институт еще существует, но начинает вырождаться и иногда принимает уродливые формы.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 Приехали туда, стоит там дом Огромный такой. Вот выходит он на большую поляну, Видит, стоит дом, и дом большущий-пребольшущий, Такого нигде еще не видал. Дом огромный, большой. Идут лесом, забуранило, Тут пошли дождь и град. Бегли, бегли,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 В доме часто хранились черепа, о них подробно у Фрабениуса, и черепа эти могли выноситься на ограду. Кругом дворца стоит чистокол высокий на цельные десять верст, и на каждой спице по голове воткнута. Ограда охраняла дом от взоров тех, чье приближение означало бы для них смерть на месте. Иногда этот дом окружается Живой изгородью. Когда происходит праздненство, члены дук-дук еще больше чем обычно защищаются от профанов и устанавливают вокруг тараию место праздненства, высокую стену, которую занавешивают циновками. Иногда внутри этой ограды выращивают живую изгородь. Живая изгородь русской сказки не сохранена но такая изгородь вырастает вокруг спящей, но не умершей красавицы. Запрещенность этого места также сохранена сказкой. И стоит сад, обгорожен железным тыном, заперт и двери замканы. Сад запрещенный был, и жили в нем отец с сыном. Сказка донесла даже смутные реминисценции религиозных языческих функций этих домов. «А образов нет никаких, одни шишки еловые торчат». Все остальные особенности этого дома могут быть объяснены стремлением оградить себя от мира. Этот дом стоит на столбах. «Шли, шли, увидели дом на столбах, дом преогромный».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 На этой луговине стоит большой каменный дом, в три этажа выстроен, ворота заперты, ставни закрыты, только одно окно отворено, и к нему лестница приставлена. Итак, вход все-таки через верхний этаж по приставной лестнице. Подошел, как ды, он к дворцу, пытался он найти, но не заметил ни дверей, ни окон, Ничего нет. Понощупал кнопку, как нажал, так открылась дверь. И пошел попадать к верху во дворец. Герой направляется в верхний этаж, минуя нижний. Еще яснее. Обошел кругом дворца. Нет ни ворот, ни подъезда. Нет ходу ниоткуда. Как быть? Глядь, длинная жерть валяется поднял ее, приставил к балкону и полез по жерди. Среди лесу огромный дом, весь тесом загорожен. Дом не очень дивный, а устроена больно дивна беседка. Тем дивна, что высока и раскрашена хорошо. Наверх лесенка. Рудименты столбов имеются в таких, например, случаях. Походил мальчик вокруг дома, не нашел ни дверей, ни ворот и хотел было уже обратно идти. Потом заметил в столбике чуть заметные дверцы, отворил он их и зашел. Эти случаи показывают, каким способом попадает в дом и подчеркивает ту тщательность, с какой занавешиваются или маскируются все отверстия. Вот описание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 Как указывает Шурц, дома эти часто служили пристанищем для пришельцев-мужчин. Сказка знает странную горницу в этом доме, то есть комнату для странников. Другой пример. Пошел по Уралу и натакался. Стоит огромный дом. В этом дому никого нет. Походил по комнатам. Он зашел в особую комнату, лег на диван отдохнуть.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 Их вид мог быть и очень различным, но тем не менее они обладают некоторыми типичными чертами, и эти черты сохранены сказкой. Подводя итоги, мы можем указать на следующие черты дома, отраженные сказкой. Первое. Дом находится в тайнике леса. Второе. Он отличается своей величиной. Третье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 вместе со своими товарищами подробнее мы это увидим ниже соответствие здесь очень точное здесь хотелось бы только указать что постройка собственными руками дома в лесу имеется например в знаменитой египетской сказке о двух братьях герой ее бата уходит в долину кедров об этой долине кедров имеется целая литература смотри викентьев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 этой сказке можно проследить временную смерть и воскресенье, травестизм, брак. Несколько иначе обстоит дело с переходом из малого дома в большой. Часто эти дома имелись на одной и той же площадке. Такое же внешнее расположение дает иногда и сказка. «Вот однажды идет он лесом и видит большой и красивый дом»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 Однажды он теряет дорогу, видит большой каменный дом в три этажа и прочее. Девушка живет сперва в хижине в овраге, потом в большом разбойничьем доме. Однако подобные случаи все же немногочисленны. Вернее, будет сказать, что сказка в целом не дает перехода из малого дома в большой. Она знает или малый дом, или большой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 Мы увидим дальше, что здесь не только едят, но и живут коммуной. Два способа еды очень ясно противопоставлены в белушской сказке, правда, в несколько иной обстановке. Когда ты попадешь в царский дом, сначала с тобой поздороваются, потом принесут тебе семь различных кушаний, хлеба, яблок, мяса и тому подобных вещей.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 Он съел кислое молоко один, а дети с матерью спали. Здесь это невозможно. Здесь живут дружно. Здесь живут братья. Четвертое. Братья. Вопреки сказочной традиции, всякое действие повторять и избегать единовременности, братья являются всегда в дом, вместе все сразу.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 а жизнь одного коллектива в пределах этого дома. Пятое. Охотники. Когда герой приходит в этот дом, он обычно бывает пуст. Иногда героя встречает старуха, иногда молодая девушка. О девушках речь будет ниже, старухи же действительно могли иметь доступ мужские дома, не считаясь уже женщинами.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 Продукты земледелия им иногда бывают запрещены. шуц ставит это в связь с тем, что земледелие находится в руках женщин. Иногда вырабатывается своеобразная монополия на охоту. Только посвященные в союз имеют право охотиться. В гримовской сказке «12 охотников» мы имеем такой коллектив охотников, поставляющих дичь к столу царя-вождя.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 казалось бы, реалистически переработанных мотивах, иногда вкраплены чрезвычайно архаические частности. Идет он по городу, видит двухэтажный дом, заходит в него, а в этом доме живет шайка разбойников, заходит в дом, они сидят за столом, водку распивают и так далее. Герой просится в шайку. Если вы не верите, глядите, на моих руках вот у меня и клейма есть. О том, что нанесение клейма характерно для обряда посвящения, мы уже говорили выше. Это не что иное, как татуировка. Вопрос о нанесении и знаков специально разработан у Леба. Но есть и другой признак, свидетельствующий о связи этого мотива с обрядом посвящения. Это человеческая пища, которую обычно едят братья-разбойники. В человеческих костях, находимых в щах, в обрубленных и оторванных руках, ногах, головах, в трупах, которые в разбойничьем дому кладутся на стол для съедения и прочее, мы имеем остаток обрядового каннибализма. Седьмое. Распределение обязанностей.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 Вот четыре богатыря и пошли. Доходит каменная стена вокруг этого царства и тын. Кто эти ворота отобьет, тот и большой брат будет. У Худикова, мальчик которого отдали повару, чтобы изжарить его, попадает в учение к кузнецу. Он попадает в старшее. Вон там в реке лягушки квачут. У кого перестанут квакать, тот и будет царем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 А то нам, у вечным некому обеда сварить, рубашек намыть. Бог тебя за это не оставит. Осталась с ними купеческая дочь. Богатыри ее любили, за родную сестру почитали. Сами они то и дело на охоте, а названная сестра завсегда дома. Всем хозяйством заправляет, обед готовит, белье моет. Уже этого одного примера достаточно, чтобы установить следующие черты, характерные для сестрицы. Она или похищена, или, в других версиях, приходит добровольно или случайно. Она ведет у братьев хозяйство и пользуется почетом. Она живет с братьями, как сестра. Из этих трех пунктов третий не соответствует исторической действительности, и на нем я остановлюсь ниже первые же два вполне историчны даже в деталях с одной стороны жизнь в мужском доме имеет своей целью отделение юношей от женщин весь дом и все что в нем происходит запрещен женщинам такое враждебное отношение сохранилось например в немецкой сказке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 И этот случай также отражен сказкой. В пермской сказке поповская дочь в брачную ночь бьет своего мужа поясом и говорит. — Есть у меня Гулевая, любовник. На лице у него только анучи сушить. Харк-Харкович, Салон солоныч и тот лучше тебя. Безобразен жених. Потом она отдула его шелковым поясом и убралась от него. Утром дружки встают невесты нет муж отправляется ее искать и узнает она у харрхаковича солона у него в круг дома тын на каждой тынинке по человеческой головинке в самарской сказке жена бежит от мужа в лес становится атаманом разбойников а через семь лет ткается и возвращается домой к мужу то почетное положение, которым пользуется сестрица, равно как и домашние обязанности, лежащие на ней, вполне историчны. Фрейзер сообщает о девушках, живущих в мужских домах на Пилейских островах следующее: во время своей службы она должна держать помещение дома в чистоте и следить за огнем. Мужчина обращается с ней хорошо и ее насильно не принуждают оказывать свое расположение. Девушка живет в особом помещении при доме. Обращение с ней рыцарское. Ни один из юношей не дерзнет войти к ней в помещение. Она обильно снабжается пищей. Юноши заботятся о предметах роскоши для нее. Ей приносят орехи бетеля и табак. Здесь хотелось бы обратить внимание еще на одну деталь, которая окажется очень существенной для объяснения сказок типа «Амура» и «Психеи». А именно, пища подается ей так, что она при этом никого не видит. Пища подается ей в особое помещение. Ниже на этом придется остановиться подробнее. Женщины пребывают в домах только временно,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 и вельми уважали. В другой версии. Если кто посмеет на сестрицу посигнуть, то не щадя изрубить его вот этой самой саблей. Сказка здесь несколько передвинула границы брачных и братских отношений. Это можно подтвердить ссылкой на вятскую сказку. Здесь изгнанная пачерица попадает в лесной дом к двум разбойникам. Они уходят. И оставили ей всякого кушанья и всякого снаряду. И все тебе. И пей, и ешь, и в само лучшее платье снаряжайся. А она уже с ними прижила девчоночку маленькую. С ними, а не с одним из них. О ребенке мы еще будем говорить ниже. В «Белорусской сказке» читаем. «Был себе король с королевой имели они одну дочь, вельми хорошую, и к ней сватались двенадцать кавалеров, а те кавалеры были все разбойники. Здесь к одной девушке сватается двенадцать женихов сразу, а не один жених. Правда, все это отдельные черточки, отдельные случаи, но эти случаи показывают возможность такого передвижения границ под влиянием более поздних форм брака,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 Шурц считает их поздним явлением подражанием мужским домам. В пермской сказке три названных брата странствуют по миру. Подобно тому, как девушка попадает в мужской дом, здесь герои попадают в дом, населенный женщинами. Нечаянно стоит дом хороший. Заходят в этот дом, отворяют ворота, заходят во дворец. Нашли белого хлеба, и там варьи всяческой нашли. В дом прилетают три девицы и узнают следующее. — У нас в доме сегодня похитка, явились к нам три молодца, у них троих один был очень красивый. Девицы расспрашивают героев и говорят. — Вы зовите нас женами, а мы вас будем звать мужьями, с нами вместе спать, о ходы их речей не выражать,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 Герой по лесной тропе попадает в дом. Стоит дом. В нем живет богатырка-воительница. «Я заблудящий человек, не примешь ли ты меня с собой жить на место мужа?» То она согласилась с ним жить, так же на место мужа держать, и они в год прижили мальчика. Жена говорит «Теперь, Федор Бурмакин, живи, как потребно быть, по-домашнему. Что мне говорит, то и тебе, дитя. Но Федор готовит бегство. Жена его уходит на побоище, и он уходит от нее на плоте. «То ребенок заревел и лес затрэшел. Услыхала, что ребенок ревет. Очень скоро торопилась домой» то прибежала, ребёнка схватила, прибежала на море, на ногу ребёнка стала, а за другую разорвала пополам. Она бросила эту половину, добросила да до Ео, у Ео плотик начал тонуть. Кое-как он спихнул эту половину, потом отправился вперед, а она свою половину съела. Ясные элементы.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 имеющие отношение к нашей сказке. От чего в сказке типа Волшебное зеркало умирает девушка. Из материала в поливки можно установить три группы предметов, от которых девушка умирает. Одна группа составляет предметы вводимые под кожу: иголки, шипы, занозы.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 Среди способов, какими в обрядах посвящения достигается временная смерть, имеются и названные выше. Одним из способов было введение под кожу острых предметов. Главная часть церемонии состояла в умершвлении посвящаемого, который таким образом обретал большую магическую силу. Умерщвление производилось путем мнимого или волшебного введения в тела посвящаемых священных раковин, после чего упавший вновь оживлялся песнями. Этими раковинами стреляли в посвященного. Мнимым или волшебным такое убиение представляется исследователю или постороннему зрителю, но не самому посвящаемому, который мнил себя действительно убитым и воскресшим.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 Он играл некоторую роль в обрядах посвящения и хрустальный гроб. Есть только частный случай более общего явления. Здесь может возникнуть еще такой вопрос: почему в гроб кладется только девушка? Почему сказка не сохранила введение шипов и прочее для юношей? Однако это не совсем так. В некоторых случаях в стеклянном гробу лежит юноша. спящей красавица можно противопоставить спящих отроков наконец и юноши герой отправляясь к водяному средился в белую рубашку все равно как на смерть средился но все же тенденция к специфически женским формам временной смерти на лицо в этнографических материалах нет источников для такой дифференциации.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 Однако психея русских народных сказок живет в лесном доме, и она — жена одного из двенадцати братьев. В северной сказке хозяйка дома — старушка. Девушка приходит в ее дом, она приглашает ее лечь за занавеску. «Вдруг стук гром идут двенадцать молодцов! Она и говорит двенадцатому брату, — Ты уже не ужинный, у тебя есть невеста!» он спит с пришедшей девушкой, тип Амур и Психея. Здесь, конечно, легко возразить, что этот случай не показателен, что здесь произошла ассимиляция с мотивом 12 разбойников. Вопрос так может быть поставлен. Но допустима и другая постановка. Не отражает ли брак Психеи с Амуром явление временных браков с братьями, причем здесь –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 то это весьма близко подходит к тем материалам, которые сообщались выше. «Не печалься, батюшка», — говорит дочь, — «бог даст, мне и там хорошо будет. Вези меня к змею». Отец отвез ее и оставил во дворце, попрощался и уехал домой. Вот девица, дочь купеческая, ходит по разным комнатам, везде золото и бархат, а никого не видать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 хотя он в этом случае не назван и не описан. Уже выше мы видели, как девушка в этих домах снабжается пищей. Ее подают так, что она при этом никого не видит, то есть мы имеем некоторую инсценировку невидимости услуг. Невидимые слуги – постоянная черта этих сказок. У Фрезера дело представлено очень рационалистически. Возможно, однако, что дело здесь гораздо глубже – Мы уже знаем, что пребывающие в доме мыслились пребывающими в царстве смерти. Одной из особенностей его — невидимость. Отсюда и слепота, и белая или черная окраска неофитов и так далее. Отсюда же, как мы увидим ниже, и шапка-невидимка.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 Девушку посещают ее сестры. В наших сказках часто происходит обратное. Девушка посещает своих родителей. Сдумала про свою сторонушку. «Пусти меня к матушке повидаться, Поедем к родителям» и так далее. Как указывает Вебстер, посещение родных по истечении известного срока разрешалось. Бальте находит что сказка теряет характер чудесного, так как жене удается уговорить мужа посетить ее отца. Это может быть и так, но в сказке чудесное и нечудесное может быть одинаково историчным. Двенадцатое. Жена на свадьбе мужа. При обрисованном положении как юноши, так и некоторые девушки имели каждый в своей жизни последовательно два брака.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 вскрывает положение дела с полной ясностью. Даже словесное выражение создавшейся ситуации становится особенно ясным в свете приведенных материалов. В «Вятской сказке» герой запродан черту. Он женится на его дочери и возвращается. Он тогда подумал жениться и совсем забыл о той, а уже ей были последние дни выходить какую роль при превращении временного брака в постоянный играли дети. На это указывалось выше. Родители говорят вернувшемуся сыну. «Ступай к дьячихе, сватайся, у нее три дочки, а то где ты там нашел невесту какую-то дальнюю?» Вздумал Иван-царевич про свою старую невесту, сказал королю. «Мне твою дочь нельзя взять».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 Он заключил союз с чертом, который запрещает ему умыться. За это черт дает ему несметное богатство, после чего герой женится. Он не стрижется, не бреется, носа не утирает, одежды не переменяет. Это продолжается четырнадцать лет. В немецкой сказке семь лет. После чего герой говорит «Ну, служба моя кончена». После этого черт изрубил его на мелкие части, бросил в котел и давай варить. Сварил, вымыл и собрал все воедино, как следует. Он взбрызгивает его живой и мертвой водой. Мотив грязного жениха еще более развит в немецкой сказке. «Тебе в ближайшие годы нельзя мыться, нельзя стричь бороды и волос и молиться, отче наш».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 Такое состояние героев или героинь характерно для времени их пребывания в лесу или службы у черта и предшествует браку, но изредка встречается и вне этой ситуации. Напился пьян и вывалился в грязь, а после того вымырелся в перо и потом таким чудаком пошел на корабль. Запрет умываться? не только часто встречается в обряде но он составляет почти непременную часть церемонии. срок этого запрета различен он продолжается во все время пребывания в заповеднике тридцать дней сто дней пять месяцев и так далее. посвящаемый не только не умывался но обмазывался залой это обмазывание очень существенно Неумывание связано с обмазыванием или сажей, или глиной, то есть, собственно, с окраской в черный или белый цвет. Во время первых ста дней он не моется и становится таким грязным, что при выходе его не узнают, они говорят, что он так грязен, что он невидим. Таким образом, неумывание связано с невидимостью.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 Обмазывание и пачканье все еще держится. Так в греческих мистериях посвящаемый обмазывался глиной, гипсом или обсыпался мукой или отрубями. Некоторые авторы, Замтер и другие, хотят видеть в этом стремлении сделать себя неузнаваемым, и действительно, как мы сейчас увидим, неузнавание есть непременная черта,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 Мы видим не только переодевание, но и толкование его в этом именно смысле. И сам пошел дорогой, но платье у него, как у выходца с того свету, было уже другое, и было написано «Выходишь с того свету». На спине, конечно. Четырнадцатое. Незнайка.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 Что не спросят, что не скажут, а ты говори, что не знаю. Таких примеров очень много. Где ты бывал? Что видел? Нигде не бывал, ничего не видал. Сколько не выспрашивали, а он ничего не помнит. Как тебя звать? Откуда ты? А он на все вопросы отвечал. Не знаю. От того его и прозвали. Незнайкой. Кто ты? Не знаю. Человек ли?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 А если отсутствие продолжалось несколько лет, то и действительно, они могли не узнавать его. Пятнадцатое. плешивые и покрытые чехлом. С мотивом неузнанного прибытия часто связан мотив покрытой или, наоборот, непокрытой безволосой головы. Уже в приведенном примере мы видели «а свое лицо закрой, не кажи», Герой часто надевает на голову какой-нибудь пузырь, или кишку, или тряпку. Тогда выбрал требушину, взял кишки, вымыл как следует, образовалась шляпа у него, а кишками руки омотал. Или Иван, копеческий сын, отпустил коня, нарядился в бычью шкуру, на голову пузырь одел и пошел на взморье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 так худо смотреть с другой стороны герои сказки часто называются плешивыми Что бы тебя не спрашивали говори лысенький плешивенький ответ этот в свете приведенных материалов означает разве ты не видишь по моему головному убору откуда я иду и что на мне лежит запрет слова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 героя с колтуном в волосах. В чем здесь дело? Откуда такая распространенность, такая устойчивость этой частности? В обряде инициации не было, пожалуй, ни одной части человеческого тела, которое не подвергалась бы каким-нибудь манипуляциям. Даже внутренности, как мы видели, считались вынутыми и замененными. Особым манипуляциям подвергались и голова, и волосы.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 и над ними в отрочестве, то есть во время полового созревания, носил особого вида головной убор, имевший вид конуса. Волосы врастают в эту шляпу так, что ее невозможно снять. Няверман говорит, ему никогда нельзя показываться женщинам без шляпы, даже в начале, когда волосы еще короткие. Женщина, увидевшая его без шляпы, немедленно была бы предана смерти все равно, как если бы она вступила вместо сборищ союза. Юноши за время от обряда до вступления в брак здесь носят название матазезен. Позже шляпы снимаются вместе с волосами. Таким образом, эта шляпа знак будущего жениха. Неверман считает, что рост волос способствует увеличению потенции. С ростом волос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 Там герой встречает суженую вне дома, возвращается, уже собирается вступить в другой брак и так далее. Здесь дело происходит иначе. Герой женат или женится с начала сказки, затем уже уходит из дому. Узнает, что жена собирается вступить в новый брак, за другого хочет замуж выходить. И спешно возвращается, поспевая к свадьбе жены.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 Ивана щука рыба загланула и вынесла к берегу, и выблевала. Иван и пошел. И так далее. Пребывание в животном, как способ посвящения, нам уже известно. Есть и другие детали, приводящие к тому же. Муж возвращается изменившимся. Ни жена, ни близкие не узнают его. Совершенно правильно замечает Толстой.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 Возвращающийся должен хранить глубокое молчание обо всем, что он видел и слышал. Джобсон видел мальчика, который в предыдущую ночь вышел из чрева. Он никак не мог побудить его открыть рот. Мальчик держал палец на губах. Мы легко узнаем здесь столь распространенную в сказках немоту. Как указывает Фрабениус, эта немота иногда имеет определенные сроки. Она длится столько дней, сколько длился обряд. В немецких сказках девушка, возвращающаяся из лесного дома, не говорит и не смеется до определенного срока. Эту немоту мы имеем и в наших материалах. «Когда парень пробудился и встал, он оказался без языка».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 Что ты знаешь, не сказывай никому, а, как скажешь, двух минут не проживешь, помрешь. Не хвались ты мною, не хвались, что за единую ночь дом построили с тобой. Если ты мной похвастаешься, тогда я тебя не пожалею, съем. Связь этих запретов с тайной помощника совершенно очевидна.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 Сокол и Воробей. Они могут обращаться в Молодцев и принимают его за родного братца. Ему дается служба — собирать на стол. Орел отдал ему ключи, позволил везде ходить, на все смотреть, только одного ключа, что на стене, брать не велел. Иван, конечно, отпирает чулан запретным ключом и за дверью видит коня. После этого он засыпает и спит беспробудным сном целый год. Это повторяется три раза. После третьего раза братья дарят ему коня, и он уходит. В этой сказке все совершенно ясно, и она показывает нам, что в данном случае в запретной комнате находится будущий помощник героя. Она интересна еще тем, что нарушение запрета не создает никакого конфликта.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 имелись не только на острове Фиджи. Известно, что в мужских домах хранились святыни племени, запрещенные для непосвященных. Паркинсон сообщает, на определенном месте острова находилось место, куда всем непосвященным строжайше запрещено входить. Внутри этой запретной площади имелось 12 отделений, и каждая из них обладала святым домом.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 В огромном большинстве случаев он находится в большом доме. Один пример уже приведен выше. Приведем еще два-три примера. Идут братья путем дорогой и подходят. Дом стоит огромный-преогромный. Хозяин этого дома — ворон. Сейчас обоих убил и в подвал опустил, и закопал, наспиртовал, чтобы как живые... Через несколько лет сюда же приходит третий брат. Его не убивает. «Ну, — говорит, — вот тебе ключи. Всюду ходи, а не ходи только в первую конюшню, а в верхнем этаже — в заднюю комнату». Стоит в лесу дом, большущий дом. Заходит в этот дом, видит золотые ключи, а одна комната заперта.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 Он слышит, что они хотят его съесть. На полу комнаты он видит щит и подымает его. Там подполье, подполье полно мертвых тел. Здесь, правда, нет запрета, но есть особая комната с мертвыми телами. Интересный случай такой особой комнаты имеем в Тобольской сказке. Девушка попадает в дом разбойников. Старик ведет ее в подземелье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 и эти случаи подтверждают связь мотива запретного или особого чулана с большим домом. Третье. Типичным необходимым мотивом запретный чулан является в сказках типа «синяя борода». Та форма, которая имеется у перро, в русском фольклоре неизвестна. Лесной жених здесь имеет животный вид. В вятской сказке он медведь. Медведь говорит...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 и для этой сказки можно собрать целый ряд деталей, указывающих на ту же связь, что и выше приведенных случаях. Тут кроме потерянного пальчика мы находим и птичий вид героини, и лицо, вымазанное сажей, и разрубленные тела, и оживление мертвых. Характерной чертой этой сказки является также то, что жилище жениха находится в глубине леса. Крэчмер, видел в синей бороде властителя смерти. Четвертое. Реже мотив запретного чулана встречается в сказках типа «Хитрая наука». В пермской сказке отец приводит сына в учение в дом, где живет старик пятиста лет. В доме семь комнат. В седьмую сыну не велено ходить. Запрет этот нарушается».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 Результат художественного творчества, выражающегося в переносе мотива на другое место, к началу сказки, и в использовании его в качестве мотивировки для завязки. Видя портрет, герой отправляется в поиски. Начало сказки, в особенности мотивировка, очень неустойчивая часть ее. Тоже можно сказать и о горнице во дворце жены. Нарушение запрета освобождает змея, уносит жену, и этим вызваны поиски ее героем, то есть создается осложнение, новая завязка, создается исчезновение жены и поиски ее. Однако это лишь предположение. Возможно, что здесь кроется нечто иное, связанное с брачными запретами, подобными запретам в амуре и психее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 читателю, незнакомому с подобными родообрядами, может даже показаться, что совпадение здесь слишком полное, подозрительно полное. Не следует ли это сходство отнести больше за счет изложения, чем за счет сходства по существу? Не выбраны, не выхвачены ли здесь некоторые черты обрядов посвящения со специальной целью сделать их похожими на сказочные мотивы,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 опять-таки дает исторически правильную картину. В сказке, кроме братьев, политически бессильных, имеется еще царь, то есть положение, имевшееся и исторически. Несомненно, что здесь еще не все связи найдены, не все еще обнаружено. Однако найдено направление, в котором надо продолжить поиски, и эти поиски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 Это сказывается, во-первых, в том, что и новые дарители дают тот же дар, что и яга. Они дарят помощника, но уже не лесное животное, а коня, что затем задним числом приписывается и яге. Во-вторых, и новые дарители имеют связь с царством смерти, с миром предков. Даритель, лесной дух, становится уже непонятным.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 В «Белучской сказке» говорится «Дети, если я умру, вы три ночи оберегайте мою могилу». Отец выходит из могилы страшной змеей. Герой его убивает, раскапывает могилу и находит там лошадь, меч и ружье. В русском сказочном репертуаре есть случаи, когда завет за упокойной службы не соблюдается и мертвец возвращается. Жил-был крестьянин на пустом месте, было у него два сынка, взыпки и годовой, и дочка трех лет. Он сказал хозяйке, — Я завтра помру, повали меня под образа и трое суток кади". Муж помер, жена двое суток а она третий забыла. Ходит девушка трехлетняя и говорит «Маменька, маменька, отец от ожил, сидит». «Что ты дико кака? Сел? Помер ведь?» Хозяйка взглянула. Муж на лавке сидит, зубы брусом точит. Хозяйка схватила двух ребенков и на печь заскочила. Осталась девушка на полу. Покойник схватил из зыбки пеленки и съел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 Пришло время старику помирать. Стал он деньги делить. Старшему дал сто рублей и среднему сто рублей, а дураку и давать не хочет. Все равно даром пропадут. Но дурак выпрашивает свою долю и также получает ее. На эти деньги он покупает кошку и собаку, которые оказываются волшебными помощниками. Таким образом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 «Вели купить себе платье, чтоб кругом были часты звезды!» Девушка это выполняет, но отец еще сильнее влюбляется в нее. Потом она советует потребовать платье с солнцем и месяцем. «Матушка, отец еще пуще в меня влюбился!» Тогда она советует ей потребовать, чтобы ей сделали свиной чехол. Отец плюнул на нее... И прогнал из дому. Известно, что в сказке о Золушке Девушке также помогает ее мать из могилы. Так и в Эдде. В песне о Свебдагре Герой обращается к матери. «Груа, проснись, пробудись ты, родимая! В мире у мертвых услышь меня, мать! Вспомни, как мне ты велела за помощью!»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 В русских сказках герой просто хоронит мертвеца и завоевывает себе в нем помощника. Этот мотив исследован в работе Лильеблада. К сожалению, однако, выводы этой работы неправильны уже потому, что сказок о благодарных мертвецах не существует. Лильеблад объединяет несколько типов и пытается изучить этот материал как нечто цельное. Ошибка получилась потому, что автор – исходит на ложные предпосылки, что каждый сказочный мотив первоначально прикреплен к какой-нибудь одной сказке. На самом же деле, огромное большинство мотивов равного морфологического значения взаимнозаменимы. Так взаимнозаменимы и все дарители. Лильеблат нашел всего восемь русских сказок о благодарных мертвецах. На самом деле «Благодарный мертвец» встречается значительно чаще и в самых разнообразных сказках. Ни один из приведенных ниже случаев не приведен Лильебладом, хотя я привожу лишь незначительную часть фактического материала. К тому же Лильеблад ограничивается сопоставлением только текстов и в проблему «Благодарных мертвецов» не входит вообще.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 часто может встретить изображение бородатых голов, как бы вырастающих из земли. Эти головы вещают, так как над ними обычно изображена склоненная слушающая фигура, а рот головы несколько приоткрыт. Автор сравнивает их с горгоной, с крылатыми головами серафимов и херувимов и другими материалами, и приходит к заключению, что они символизируют душу умершего, что, вероятно,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 Мертвеца можно заставить служить себе, совершив все те действия, которые ему, как мертвецу, нужны. Любопытный случай мы имеем в меланезийском сказании, где слились в один образ яга, мертвец и голова. Здесь герой бежит, видит маленькую хатку и входит. В хатке он видит два трупа. Он берет черепа, моет их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 исторически. Яга уже предстала как хозяйка стихий, властительница над силами, нужными человеку. За этими силами, воплощенными в предметах, спускаются в область тьмы. Эти представления обставлены обрядами, и от них же идет сюжет. Здесь мы имеем древнейший слой –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 привносятся соответствующие этим изменениям мотивировки. Мы видели, что яга связана с миром мертвых. С появлением земледелия и мужской преемственности рода, с появлением собственности и преемственности на нее, появляется мужчина-предок. Создается культ предков. Так появляется отец-даритель, отец-предок, зародыши которого –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 Спит и постится там несколько дней, совершенно так же, как Золушка в своей беде идет на могилу матери и по одним вариантам орошает ее слезами, а по другим – поливает ее водой, то есть совершает возлияние. Разумеется, мы не можем здесь входить в явление культа предков по существу. Мы можем только указать на связь между этим культом и сказкой.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 Этот мотив выдает себя за очень древний, хотя и более поздний, сравнительно с егой. С падением культа предков отпадает отец, остается мертвец как таковой. Совершенно отпадает испытание, на передний план выдвигается услуга. Так создается образ благодарного мертвеца, который точно так же, как и отец, и ега –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 Мучимый голодом видит рака, или ежа, или птицу, уже нацеливается на них, чтобы их убить и съесть, как слышит мольбу о пощаде. «Вдруг летит ястреб!» Иван-царевич прицелился. «Ну, ястреб, я тебя застрелю, да сырком и съем!» «Не ешь меня, Иван-царевич, в нужное время я тебе пригожусь!» Формула «не ешь меня!» а что попадется тебе навстречу немоги того есть и другие, отражает запрет есть животное, которое может стать помощником. Не всегда герой хочет съесть животное. Иногда он оказывает ему услугу. Пташки мокнут под дождем, или кита выбросило на сушу. Герой помогает им, а животное становится его невидимыми помощниками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 причем эта дружба, основана на некотором договорном начале. Говоря о потухании тотемизма, Анкерман говорит, «У многих других племен господствует воззрение, что между человеком и животным существует отношение дружбы, которое выражается в взаимной пощаде и помощи. Происхождение такого отношения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 то это происходит потому, что у данного народа тотемизм находится на ущербе, и человеческие предки уже приобрели реальность даже в мифе, но связь с предком-животным еще не утеряна. Такое развитие происходит, по-видимому, в общих чертах одинаково во всем мире. Так в Зулузской сказке пойманный зверь также знает всех предков героя.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 Мачеха велит зарезать корову падчерицы. Корова говорит, «А ты, красная девица, не ешь моего мяса». В ряде вариантов эта корова — что иное, как умершая родная мать девушки. Поев мясо коровы, девушка употребила бы в пищу кусок тела своей матери. Здесь можно возразить, что в данном случае корова — неблагодарное животное.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 Об этом говорилось выше, когда речь была о еге-хозяйке. С другой стороны, она доказывается еще другим обстоятельством. Благодарное животное иногда берется домой и выкармливается. Этот случай будет рассмотрен ниже, в главе о помощниках. К совершенно таким же выводам, которым Анкерман пришел на африканском материале, Зеленин пришел на материале сибирском.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 Все его корысть мучила. Как бы лишний барыш взять, да побольше оброку собрать? Увидел он раз старика с соболями, с куницами, с бобрами, с лисицами. «Стой, старик! Откуда вы ты?» «Родом из такой-то деревни, а ныне служу у мужика лешего». «А как вы зверей ловите?» «Да леший мужик наставит лесы. Зверь глуп и попадет». «Ну, слушай, старик!» Я тебя вином напою и денег дам. Укажи мне, где лесы ставите. Старик соблазнился и указал. Король тотчас же велел лешего мужика поймать и в железный столб заковать, а в его заповедных лесах свои лесы наделал. В дальнейшем сюжет обычно развивается так. Пленник просит царевича отпустить его, и тот ворует ключи,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 Нам важно установить, что в других версиях он сам зааморфин. На охоте младший сын нашел птицу, из гнезда выпятилась. Он взял ее домой и привязал на 12 цепей и запер на 12 замков. Эта птица выкармливается совершенно так же, как в некоторых случаях выкармливается принесенное домой благодарное животное связь благодарных животных с тотемными животными мы уже установили выше. Родство лешего с благодарными животными дает нам право предположить, что и леший есть антропоморфизированное животное, власть над которым дает власть над охотничьими животными. Мы знаем, что тотемное животное часто ловится и содержится в особом помещении. В человеческом виде, Эта фигура – достояние очень многих и очень разнообразных мифов. Сказка показывает, что Бальте не ошибался, высказав предположение, что причина, по которой король велит заковать демоническое существо, первоначально, по-видимому, состояла в желании использовать его пророческое знание. Бальте ошибался только в одном. Дело не только в знании, но и во власти – и первоначально это желание выражало чисто охотничьи интересы приводя источники Бальте указывает что Медас приказал поймать селена нума лесного демона фавна соломон осмодея радарк лесного человека мерлина и так далее такова древнейшая охотничья природа этого существа мы устанавливаем что селен функционально соответствует егэ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 Сказка прибавляет к этому более древнее и исконное – власть над животным миром. Он же дает и волшебное средство. Здесь сказка архаичнее мифа. Но в одном греческий миф донес нам то, чего не донесла сказка. Он открывает людям тайны мироздания и поет им дивные песни. Ниже, когда мы рассмотрим сказку как целое – Мы увидим, что в американских мифах герой в лесу от таинственного животного, от хозяина зверей познает тайны мира, выучивается пляском и песням, приносит священные узоры. Так античный Селен перед нами обращается мудрецом-учителем. Таким он вошел и в средние века в лице Асмодея и других соответствующих ему персонажей. Он обладает глубокой тайной знания, которому научается в высоких школах земли и тверди. Это чисто лесное существо доживает до земледелия и сталкивается с земледельческой религией. С этих пор начинается новое к нему отношение. Отношение как к чудовище лесному, опасному, страшному, большому, неуклюжему. Его ловят всегда крестьяне. Лес побежден полем и садом, селен побежден вином, но сам он становится врагом и разрушителем полей, он портит и травит посевы. Существа, подобные лешему или селену, часто опаиваются вином и берутся в плен. В русской сказке читаем. Садовник потребовал три ведра вина крепкого, да три кадочки меду сладкого. Взял корыто рассытил вино медом и поставил под яблоню, а сам спать пошел. Вдруг пошел гул по саду, летит чудовище, прилетел, увидал корыто, спустился на зим, упился вином и тут же мертвецки заснул. Совершенно то же имеем и в античности, и в средних веках. У Максима Тирского... Одному бедному и жадному фригийцу удается поймать сатира. К источнику, пить из которого сатир ежедневно ходил, хитрый фригиец подмешал вина. Этот фригиец – крестьянин. В тексте упоминается его земля и деревья, и пашни, и луга, и цветы в полях. У Авидия он также ловится пьяным. На крестьянский характер этого сюжета в античности – указывает Толстой. Поимка через опьянение распространена и в средние века, чему можно найти много примеров у Веселовского. До сих пор этот персонаж, хотя бы гипотетически и в очень общих чертах, все же становится ясным. Не вполне ясным представляется пока название его. Он зовется «Медный лоб», «Масенжный дзидек», «Мужичок руки железные, голова чугунка сам медный». «Железный вор» и так далее. Никакой связи с металлами, кроме названия, он не имеет. Афанасьев в своих примечаниях хочет видеть в нем хранителя кладов. Вернее, будет предположить, что «медный» есть синоним «желтого», и что имеется в виду не его состав, а его окраска. Медная или желтая окраска – разновидность золотой окраски. И действительно, есть сказки, в которых это лесное чудовище представлено золотым. Так в пенежской сказке он золотой человек огромного роста дедушка. Золотым же он является в рукописном тексте фольклорного архива Академии наук в Ленинграде. Собрание Колесницкой печатается. Интересно, в пенежской сказке не только это –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 Вопрос о золоте и золотой окраске в сказке нами выделен особо и рассматривается в другой главе. Мы увидим, что золото идет не от металла, а от огня. Теоретически постулируется связь нашего лесного человека с огнем. В русских сказках этого нигде непосредственно не видно. Отметим, однако, разительное сходство этого персонажа и всей ситуации сказанием о кузнеце Виланде. Виланд живет в глубоком лесу, охотится и кует кольца для кольчуг, но его берет в плен и вяжет царь Нидгот, перерезает ему сухожилие на ногах, вспомним хромоту Гефеста, и Виланд работает на царя. Подобно тому, как в сказочной версии он дает царю власть над охотничьим промыслом,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 Мы рассмотрим мотив потравы независимо от того, кто производит порчу, а затем рассмотрим, случайно ли эта связь между мотивом потравы и фигурой лесного чуда или нет. Приведем несколько примеров. «Зачал мужик горох сеять, и повадился к нему на горох незнамо кто. Он посылает своих детей караулить. «Кто такой горох у нас топчет?» Насеял мужик пшеницы. Только всякую ночь кто-то ее вытоптывает. То же происходит с яблонями. Иногда это непростые яблоки, так же, как и вор, непростой вор. У Смирнова царский сын просит купить ему яблоню с золотыми яблоками. Ее покупают, сажают и любуются ею. Как вдруг начинают замечать, что кто-то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 маис, сахарный тростник и так далее, чтобы заставить духов не портить урожая. В сказке жертва, конечно, не сохранилась, но в греческом мифе эта связь еще ясна. Здесь каледонский кабан портит посев, так как жертва не была принесена. Царь каледонский всем богам воздает первенцев урожая. Деметре он воздает полевые плоды Дионису – виноград, Афине – масло и так далее. Но Артемиде не воздается ничего, и она насылает всепожирающего кабана, который портит и травит поля и сады. Но этот же случай содержит еще одну аналогию со сказкой. Артемида – лесное существо, богиня лесов и хозяйка зверей. Точно таким, является и Медный Лоб. Он живет глубоко в лесу, он мастер и покровитель охоты. Но с появлением земледелия его авторитет и власть падают. Его опаивают вином, с торжеством сажают в плен, причем форма этого плена заимствована из форм содержания в плену тотемного животного и соответствует им и по содержанию, и по смыслу. От него хотят вынудить удачную охоту на соболей, куниц и лисиц, отняв у него власть над ними. Но какова здесь связь с мотивом потравы? Если верно, что на поле прилетает умершие, то и леший данного типа может быть существом, являющимся из царства мертвых в лесу. Идя за выпущенным лешим, Герой попадает в обстановку, в точности соответствующую обстановке еги. Он живет в избе, он дарит герою коня и прочее. Таким образом, появление его на поле и в саду не случайно и не только создает художественную мотивировку, но есть явление, обусловленное исторически. И при земледелии таинственный лес сохраняет свою связь с миром мертвых и предков,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 Наоборот, середина чрезвычайно устойчива. К середине это пленное неуклюжее лесное чудовище, связанное по рукам и ногам двенадцатью цепями, предстает как добрый покровитель героя, как мощный властелин над жизнью, смертью, животными и их таинственными силами, и действует в точности как яга, являясь ее эквивалентом.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 Часто это рационализированные бытовые формы, и только пристальное изучение и сравнение или какая-нибудь деталь выдает их происхождение. Так, например, если где-нибудь на дороге мальчишки бьют или мучают собаку или животное и хотят его повесить, или просто мужик хочет утопить кошку за то, что она ворует мясо, а герой ее выкупает и отпускает,